102. Июль 8. Мысль обладает энергией, которая имеет тенденцию выражения в действиях в мире физическом. Каждая мысль стремится к проявлению, независимо от того, думает об этом человек или нет. Если же мысль создается с определенной целью воздействия, то сила воздействия умножается в соответствии с напряжением энергии, вложенной в нее. Большинство человеческих мыслей бесцельны, и силы сила воздействия их на окружающие невелика. Но если создавать мысли с целью определенного воздействия, как бы поручая им выполнение того или иного задания, то и следствия таких мыслей будут очень реальны. Мысль твердая, решительная и уверенная, не знающие колебаний, даст и результаты ее сущности соответствующие Каждое колебание — И неуверенность вносит эти животные в процесс манифестации мысли. Так или иначе, рано или поздно, здесь или там, но каждая мысль уявит себя в той или иной форме, сущность ее созвучной. Потому умение владеть и пользоваться мыслью сознательно, его благо, будет задачей каждого человека, желающего принести человечеству пользу. Прежде чем научиться двигать мыслью горами, Надо научиться владеть малыми мыслями и управлять ими, поручая им выполнение того или другого задания. Мысль задания выполнит, если оно ясно и определенно, и если ей не мешать. Внушение самовнушение есть не что иное, как выполнение мыслью ей данной задачи. Можно учиться на себе на своем собственном теле, поручая мысли восстанавливать равновесие в любом заболевшем органе или части тела. Мысль будет действовать по данному ей заданию и в течение времени указанного ей волей. Можно мысли давать задание на срок, точно определяя его длительность. Так, например, можно давать приказание, чтобы в течение, скажем, ночи мысль работала над тем или иным органом, выполняет совершенно точные определенные поручения. Думая о болезни заболевшего органа, его не вылечить, но представляя себе процесс его быстрого восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми наделен человек, и потому он может вкладывать в нее ту форму, в которую она должна вылиться или принять. Процесс внушения и самовнушения увлекательно необычайно, если к ним относиться сознательно. На нашей планете вся материя вылилась и выкристаллизовалась в формы, созданной мыслью. Этот процесс космичен и универсален. Из невидимого в видимое, из тонкого в плотное, от мысли к проявлению. Надо понять, что нет преград для огненной мысли. Тупой меч не сечет, так же и тупая, незастренная мысль. Оружие должно быть отточено и заострено, и в полной готовности к действию в любую минуту. Могучее оружие мысли только тогда особенно сильно и действенно, когда осознана его мощь. Люди не умеют мыслить отчетливо и ясно, и не умеют сознательно вкладывать в мысль свою волю для определенного мысленного воздействия потому мысли большинства людей бездеятельны и инертны, но, будучи даже такими, они все же уявляют себя в действии. Насколько же сильнее волевая, сознательная мысль. Каждый сам тренирует себя в этом направлении. Человек призван быть творцом. Даже прежде чем создать что-либо руками, он должен предпослать мысль. Но придет время, когда он будет творить только мысль. В мире плотном это время еще не скоро придет, но в мире тонком все движется мыслью, и все ею творится, и участь владеть и творить мыслью здесь, на земле, подгодавляет себя человек к пребыванию в мире надземном.